Когда поезд, наконец, остановился на маленькой станции, он сразу же увидел бледное лицо жены, разумеется, несколько осунувшееся от страданий, но осиянное тем радостным светом, который дарует предстоящее материнство. А когда ее глаза обнаружили мужа, словно солнечный лучик тронул ее черты. Она меня любит, сказал он себе. И он снова ожил в прямом, а не в переносном смысле. «У тебя все в порядке?» — нежно спросил он. «Да, у меня все в порядке», — шепнула она, и словно малый ребенок зарылась носом в его большую пелерину и поцеловала ее мех. «Ты что это делаешь? Что ты делаешь?» И она спрятала голову под пелерину, чтобы не показывать своего умиления, которого она всегда стыдилась.